Глава двадцать седьмая «Вот только смущало, что он так активно агитировал меня быть проводником своего сына, а сейчас сказал, что ему это не надо. Вообще прекрасно. Я себя чувствовала не в своей тарелке. Хотя я себя чувствовала так, с самого момента попадания сюда. Так что надо было хоть как-то выкручиваться. Надо что-то решать. Я тяжело выдохнула. Мне уже надоело, что меня тут шпыняют туда-сюда». ту выгоняют из замка, хотя вы как король меня сюда притащили. Надоело, что никак не могу себя найти здесь. Если уж я проводник, то давайте хоть попробую открыть магию в вашем сыне, я выговорилась. Паж сама собой загордилась. Но с другой стороны, ведьма сказала, что надо с королём спать. Я же думала, что смогу и без этого условия как-то помочь принцу. Вон же у меня иногда просыпалась магия, так что шансы были. Но сейчас я смотрела на Филонга и ждала от него ответа. Король же прищурился, глядя на меня. «Проводник. До тебя здесь уже были проводники, но никто так и не смог пробудить магию в моём сыне. Почему ты решила, что у тебя получится?» – выдал он. Я округлила глаза, а потом вспомнила, что они с ведьмой об этом говорили в её лачуге. «Точно, совсем я забыла. Но ничего, всегда можно импровизировать». «В смысле?» – переспросила я. «А раньше нельзя было предупредить?» «Уже предупреждена», – мягко ответил король. «А с твоим цветом глаз?» Он вновь подошёл ко мне. По телу пробежал жар. Мы смотрели друг другу в глаза. Я нервно сглотнула, а Филонг проследил за моей шеей. Его взгляд потемнел. "Типа я больная?" уточнила я с лёгким разочарованием. Но тут Филонг поднял руку и коснулся моего лица пальцами. "В тебе нет той болезни, что есть у тех, кого выпустила пустота", пояснил он. "Но я не могу тебя подпустить к принцу. Это опасно для меня". Переспросила я, а плечо заныло, когда я вспомнила, как принц меня тащил по замку. "Для всех", уклончиво ответил король. "Я не помню, но есть стражники", ответила я. "Один даже помог мне. Он должен быть за пределами покоев". Я нервно сглотнула вновь, взяла и сдала своего пособника. Филон к eyebrow не повёл, лишь показал мне рукой в сторону двери. Я кинула туда взгляд, но никого там не было. Посмотрела вновь на короля. Тот закатил глаза и сделал шаг ко мне, а я от него. «На выход», – сказал он. «Одной?» – спросила я. «Мы же так и не решили ничего». На это Филонг прищурился. У меня душа ушла в пятки. Но король открыл дверь и первым вышел из комнаты, а затем посмотрел на меня. Я опять посмотрела на его нижнее бельё. Собственно, мужик и в семейных трусах у себя дома, как король. Что говорить про здешнего державного управителя? В чём хочет, в том и ходит в своём замке». За пределами комнаты компания так и не менялась. Куча стражей, принц Азур, который устало откинулся на Арику на диване, Фиона, держащая руки у груди. «Итак?» «Эта женщина сказала, что вместе с ней был стражник», – начал Филонг. Его взгляд прошёлся по всем стражникам. «Я же не увидела среди них Сейвера». «А что, если тот сбежал?» «Да что там? Главное, чтобы Димитр сбежал. Хотя Фиона...» «Я вновь посмотрела на неё». Она строила из себя святую невинность и беспокойно глядя на короля. Вот только я её взгляду не верила. Уж слишком она скользкая. По ней сразу можно было понять, что не так. «И кто помог этой женщине попасть в мои покои?» – спросил Филонг. «Ваше Величество, этот стражник пытался сбежать!» – вышла вперёд Фиона. Он начал размахивать магией. Стража пыталась его остановить и задержать, но он не поддался. «Ваше Величество, этот стражник пытался сбежать!» Стражники кинули взгляды на Феону и склонили головы. "Да, мы пытались его остановить", вторил ещё один стражник. По моей спине пробежал холодок. "Но он начал сопротивляться, и мы применили силу", ответил второй. "Всё же он умудрился парочку наших приложить. Какие потери?" спросил король. "Он их не убил, просто вырубил", пояснил стражник и отвёл взгляд. На мои глаза навернулись слёзы. Я поняла, что произошло с Сейвером. Мне так жаль, но они пока ни слова не сказали про мальчика, ведь тот всё же успел засветиться. Моя тревога за Димитра возросла в несколько раз. Это же из-за меня всё. Внутри будто что-то оборвалось. Я понимала, что я сейчас могла потерять связь с реальностью, но я должна быть сильнее. Да, мне жаль Сайвера, и то, что произошло ужасно. Он мне помог, и всё вот так. Сейчас нельзя уплывать мозгом, надо сохранять самообладание. Филонк повернулся ко мне. Я лишь покачала ему головой в ответ. Итак, ко мне в покое прокралась женщина, которая меня разбудила. Фиона на эти слова короля дёрнулась. Её взгляд переметнулся ко мне. Её выдержке можно поучиться, хоть в её глазах и мелькало беспокойство. "Ваше величество, она голубоглазая и должна быть казнена", высказалась Фиона вновь. "Она не представляет опасности", ответил ей Филонг, причём жёстко и беспрекословно. "Вы не можете оставить её в живых", продолжила Фиона. Вы подставите весь замок, а у вас маленький принц. Она не опасная, отозвался Азур. Она хорошая, я вижу по ней. Но тут хоть спасибо можно сказать маленькому принцу. Хотя я помнила, что Фиона тоже говорила про него, что проводники пытались открыть его магию, но ничего не получалось, и мол надо ещё подождать. Мой сын прав, сказал Филонг. И я запрещаю её трогать, если она станет опасной для нашего замка. Я сама лично устраню её. Все уяснили? Стражники в микс склонили головы, азурки в нулатцу и тоже склонил голову. Фиона вздёрнула голову и тут же опустила её. Да, ваше величество. На то ваша воля, ответила она. Я же выдохнула со спокойствием. Вот и на моей улице праздник наконец-то. Только слишком горько. Я хочу увидеть её пособника, сказал Филонг. Пусть даже и мёртвого.